Рулет из лаваша с огурцами и редисом. Два тонких лаваша, три свежих огурца, 3-4 редиса, два яйца, один пучок зеленого лука, одна столовая ложка майонеза, черный молотый перец и соль по вкусу. Огурцы вымыть, нарезать соломкой. Редиску очистить, вымыть, нарезать тонкими кружочками. Яйца отварить вкрутую –